Во дворе все давно стихло, и все разошлись. Только алый костер, догорая, кидал в небеса россыпь золотых искр. Куда так быстро и качественно успели усосаться двадцать пять пьяных буйных мужиков? Это было даже жутковато. Словно из леса пришли те самые древние боги и забрали их с собой. Аля вновь завернулась в покрывало и сидела, откинув голову на стену, страшась сложиться, чтобы не уснуть и не проснуться в аду. Но глаза закрывались сами собой, и незаметно она все-таки задремала. Проснулась от громких голосов. Костер во дворе прогорел до пепла, и в темноте не было видно, кто разговаривает, но интонации были угрожающими, злыми, от них хотелось спрятаться. Но у Али не было даже одеяла, которым можно накрыться с головой, только легкое покрывало. Что-то грохнуло, взревел двигатель, и шум стал удаляться. Затих где-то в глубине джунглей, но Аля продолжала вслушиваться пока не убедилась, что даже птицы пока не планируют петь, напуганные происходящим. Здесь и петухи не кричали, а в полголоса сипели. Что тут должно было твориться, чтобы довести их до такого? Она свернулась к клубочкам и вновь уснула, вздрагивая от дурных предчувствий. На этот раз проснулась от утреннего яркого света и от настойчивого шуршания рядом — подпрыгнула на кровати, плотно укутываясь в покрывало, хотя так и спала в платье. Но это была всего лишь старушка. Она копалась в Аленом рюкзаке, укладывая туда ее одежду и разбросанные по полу флаконы пенок и шампуней. «Что вы делаете?» — изумилась Аля. «Зачем?» Да, обернулась, улыбнулась ей приветливо и начала что-то очень подробно и долго объяснять на испанском, не отрываясь от своего занятия. Время от времени она оглядывалась, кивала с одобрением и продолжала. «Зачем я спросила?» — пробормотала Аля, завязывая покрывало на манер тоги и слезая с кровати. Старушка увидела, что она встала, еще раз одобрительно кивнула, подхватила Ален рюкзак и куда-то понесла. «Эй, что происходит?» Аля догнала ее в коридоре, но та снова зачистила на испанском, и она сдалась. Только забрала тяжелый рюкзак, не встретив сопротивления, и пошла туда, куда вели. Это оказалась большая спальня в изначальной, каменной части дома. Старушка отперла дверь. «Ух ты, тут есть замок!» и жестом пригласила Алю внутрь. Улыбнулась ей на прощание и даже не стала заходить. Сразу закрыла дверь за собой. Здесь было прохладно. Работал кондиционер. Кровать была большой. Двуспальной, но никаких резных спинок и прочего индивидуального дизайна. Обычная железная, с довольно новым матрасом. Аля не стала на нее ложиться. Она обняла руками рюкзак и забилась в кресло, стоящее в углу. От ее кожи все еще пахло малиновой пенкой. И от этого запаха тошнило. Перемены не к добру. За весь день в комнату так никто и не зашел. Окно спальни выходило не в общий двор, а на лес. Толстые стены глушили все звуки. Кондиционер работал почти неслышно. Время здесь будто застыло. Но о себе напомнили физиологические потребности. Аля на цыпочках встала, добралась до двери и выяснила, что она заперта. Волна паники нахлынула и откатилась. Окно в комнате было, и при желании можно было бы вылезти через него. Но куда она пойдёт? Рядом со входной дверью обнаружилась ещё одна. Аля сразу её не заметила. Она вела в маленькую ванную, где был унитаз, раковина и даже простенький душ. Отвращение к запаху малины и все еще соднящим следам от касаний пальцев Хесуса пересилило даже страх. Аля скинула платье и быстро заскочила под тепловатые струи. Горячей воды не было даже тут, но ее все устраивало. Как стремительно падали ее стандарты и требования. Меньше двух недель назад она кривилась, глядя на апартаменты в поленке, и подумывала переселяться в гостиницу. Сейчас была просто счастлива, что есть вода и мыло. Только не привыкшая к такому обращению, ее нежная кожа после душа начала зудеть и сохнуть, напоминая, что все гели, пенки и бальзамы нужны были не просто так. Порывшись в рюкзаке, Аля нашла молочко почти без запаха. Все остальные средства напоминали о странном фетише Хесуса и вызывали отторжение. Намазаться им успела, а вот подождать, пока впитается, уже не смогла. В двери скрижетнул ключ, и она едва успела накинуть на себя платье, когда на пороге появился высокий, мускулистый мужчина лет сорока. Полуобнажённый. Только лишь в свободных серых штанах и босой. Его тяжелый взгляд моментально обездвижил Алю. Словно кто-то впрыснул ей в кровь парализующий яд.